В зале людей собралось уже больше десятка. Очевидно, намечался военный совет. Тедди отвел принцессу к ее сидячему месту и присоединился к группе, стоящей у баронского трона. Он знал, что утром приехал королевский посланник. Важно нахохлившийся мужчина слева от барона, вероятный им и был. На севере пару дней назад состоялась небольшая стычка. Тедди краем уха слышал, что отряд догомейцев устроил резню в одной из пограничных деревень. А теперь, судя по всему, готовилась ответная карательная вылазка. Посланник церемонно вручил барону свернутую трубкой грамоту. Тедди поморщился. Все эти ритуалы средневековья забавляли его лишь в первые дни, а теперь успели наскучить и казались глупыми, напыщенными и никчемными. Тедди ожидал, что опять начнется трепотня насчет коварных догомейцев, но барон оказался человеком практичным. Сразу же начал обсуждение деталей похода. С первых же слов Тедди оживился. Объектом нападения намечали город Таулект, в котором располагался замок герцога Арнея. Похоже, нападение на Таулект выглядело весьма решительным шагом. Даже Тедди понимал, что этот шаг означает развязанную войну, но ему это сейчас было только на руку. Ибо герб Калайти находился именно в Таулекте, а значит возникал немалый шанс добраться до передатчика. А потом началась такая кутерьма, что Тедди растерялся на целых два дня. Замок ожил. Всюду сновали люди, что-то перетаскивали, орали друг на друга, водили по двору лошадей, запрягали и тут же распрягали их, дергали друг друга, громогласно спорили. Кузница превратилась в бурлящий цех. За стенами замка в городе тоже все кипело и перемешивалось. Отряды вооруженных людей стекались к замку со всей округи и разбивали лагеря прямо у стен по обе стороны рва. Потом все вдруг как-то раз улеглось, и стало известно, что завтра с утра поход начинается. Тедди еще в первый день приготовил свое скудное снаряжение, одежду и оба меча, а все остальное время без дела слонялся по городу и глазел на все, что вокруг творилось. В ночь перед выходом Тедди почти не спалось. Он с трудом дождался рассвета, но уж потом скучать не осталось времени. Замок и город ожили, улицы и подворье наполнились народом за какие-то десять минут. Поход начинался. Барон и его приближенные выглядели на редкость помпезно, как на непривычный взгляд чужеземца-инопланетянина. Все созванное войско выдвинулось из замка на городскую площадь, где собрался чуть ли не весь город. глашатые выкрикивали имена, титулы и заслуги вельмож. Народ встречал их одобрительным гулом или свистом, в зависимости от рода заслуг. Свист слышался чаще. Когда горластый, не умолкавший ни на миг, глашатый прокричал «Пилот Теодор Айронсайт!» и Тедди вдруг оказался в центре внимания, поименованный пилот немного стушевался. По сравнению с остальными, разодетыми в немыслимые наряды и доспехи, увешанные всевозможным оружием, от булавы до арбалета включительно, окруженными оруженосцами и свитой, Тедди и впрямь не особо смотрелся в бесформенном балахоне с капюшоном и всего лишь при паре мечей за спиной. Хорошо еще, что очень занятый последние несколько дней барон все же не забыл о Тедди и самолично подобрал ему коня. От непрерывной сутолоки голова шла кругом. Тедди уже давно чувствовал себя потерянным. Что делать и как вести себя дальше он представлял весьма смутно. выручила принцесса. Она снова надела костюм амазонки, и, судя по непринужденности, с которой управлялась со своим конем, это занятие было ей отнюдь не в новинку. Возникла она внезапно, словно из-под земли. «Ну что же ты сник, Тедди? Я-то думала, что война и походы – твоя стихия?» Тедди невольно приосанился и постарался ответить непринужденно. «Это даже несколько больше, это моя профессия». «Но боюсь, вы воюете совершенно иначе. Я слегка теряюсь». Принцесса, понимающе, тряхнула головой. Хотя, что именно она поняла, понять было трудно. «Держись рядом, Тедди», — посоветовала она. «Он чужой, совершенно чужой здесь. Как еще можно воевать?» — подумала принцесса. Войско уже выбралось за город и резво двигалось на север. Тедди давно успел отвыкнуть от зеленых пейзажей кислородных миров. Последнее время он безвылазно торчал в космических патрулях, пока злая судьба не забросила его на эту богом забытую планетку. Пилот-бродяга, звездный волк и потрошитель пилометских чебурашек, с детским восторгом глазел на лес, на дикое буйство первозданной природы и впервые ощутил, что жизнь не менее великая штука, чем космос. Принцесса, а с ней и Тедди двигались в голове порядком растянувшейся колонны. Барон с приближенными отстал и находился в центре войска. К вечеру войско достигло границы владений барона Роя. Впереди, чуть в стороне от дороги, маячило что-то на редкость черное, как выяснилось, деревня. Именно здесь побывали догомейцы и, как водилось в этом мире, оставили после себя только головешки до да опаленную землю. Тедди в пути либо глазел по сторонам, либо размышлял, мягко подпрыгивая в седле и иногда переставая замечать все, кроме спины скакавшего впереди всадника и хвоста его лошади. Если барон принимает Тедди за истинного догомейского принца, значит полной веры ему сейчас нет. Вылазка-то против Дагомея. Скорее всего, принцесса просто представлена наблюдать за ним. А уж девчонка-амазонка стоила нескольких олухов-солдат. Тех, что из деревенщины, с плохоньким оружием. Устроенный бароном экзамен, Тедди должен был выдержать. Или не должен. Как повел бы себя на его месте принц Тауншент? Тедди терялся в догадках. Пока приходилось только ждать. На следующее утро состоялся очередной военный совет, на котором сколотили мобильную разведгруппу, куда вошли десятка два воинов барона. Остин, два офицера рангом пониже, принцесса и Тедди. Разведчики выдвинулись вперед и продвигались с повышенной осторожностью. Барон действительно принял Тедди за принца Таушенда. Принц давно не ладил с правителями Дагомея, ибо законная власть должна была принадлежать ему. А в действительности там правил бывший канцлер Кейт Гро, объявивший себя королем. Все прекрасно знали, что к королевской фамилии он не имеет ни малейшего отношения, однако молчали. Для барона Роя, находящийся в изгнании принц, являлся потенциальным вожаком возможного переворота в Дагомея, где недовольство правлением Гро уже вылилось в несколько кровопролитных восстаний. Поэтому Рой и решил всячески поддерживать Тедди. С другой стороны, полной уверенности в том, что Тедди действительно догомейский принц, у барона не было. Но в конце концов, так ли уж важна подлинность принца, если дело дойдет до переворота? В Дагомее уже существовала, по сути дела, целая повстанческая армия, состоящая из отдельных разрозненных банд и группировок, готовая пройти за того Таушендом, будет таковой объявиться, и которую оставалось только организовать, да сплотить в одно целое. Кейт Гро, зная, что принц может вернуться и предъявить законные права на престол, ибо слабо верили в Дагамея слухом о смерти Таушенды. Понял, что единственный путь, который не приведет его к краху, это немедленно развязанная война. По его приказу герцог Арней и устроил провокацию на границе. Шпионы донесли, что Рой, как и ожидалось, затеял ответный поход. Но Рой не знал одного. Встречает их объединенное войско Гро, Арнея, герцога Инцы, барона Карнеги, а также их многочисленных вассалов – шестеро превышающие по численности силы Роя. Разбив его, Гро намеревался захватить сначала Алгому, город барона Роя, а затем и весь Данкартен, вполне уверенный в успехе, потому что без сил Роя Данкартен не в состоянии был серьезно противостоять Дагомее. Король Донкартена Рикбернегад не подозревал о планах Гро, считая случившуюся заварушку заурядным пограничным конфликтом, который случается время от времени за завидной неизбежности. Посылая Роя на Таулект, Барнигад считал, что тому придется иметь дело только с силами Арнея.